Он изменил ей, обманул. А когда все вот-вот должно было выплыть наружу, просто исчез, как шпион, которому грозит разоблачение, бежит к своему тайному работодателю. Она испытала шок. Ей в голову не приходило, что у него на стороне есть другие женщины. Одна из них даже была ее лучшей подругой, тоже археолог. занималась раскопками храма Диониса на Тасосе. Хенрик был совсем юный. Луиза, подменяя преподавателя в университете, пыталась справиться со случившимся и склеить осколки своей разбитой жизни. аран разрушил ее жизнь, как внезапное извержение вулкана разрушало селение человека или вазу. Нередко, склонившись над черепками и стараясь представить себе неподдающейся реставрации целое, она думала о себе самой. аран не только вдребезги разбил ее жизнь, Вдобавок он спрятал часть осколков, чтобы ей было труднее воссоздать себя как личность, как человека и археолога. Аарон покинул ее без предупреждения, оставил лишь несколько небрежно нацарапанных строк, извещавших, что их браку пришел конец, он больше не в силах терпеть, просил прощения и выражал надежду, что она не восстановит против него их сына. Потом он не давал о себе знать целых семь месяцев. Наконец пришло письмо, отправленное из Венеции. По почерку она поняла, что, сочиняет это послание, Аарон был пьян. Находился в одном из своих знаменитых запоев, в какие иногда бросался с головой. Запоев со взлетами и падениями, продолжавшихся порой больше недели. Сейчас он писал ей, преисполненный жалостью к себе и раскаянием, спрашивал, нельзя ли ему вернуться, Только тогда, сидя с заляпанным винными пятнами письмом в руках, она осознала, что все действительно кончено. Ей хотелось и не хотелось, чтобы он вернулся, но рисковать она не могла, ибо знала, что он вновь разобьет ее жизнь. Человек, способен восстать из руин, один раз, думала она. Но не дважды, это уже чересчур. А потому ответила, что их браку пришел конец. Хенрик никуда не делся. и им двоим предстояло выяснить, как они будут общаться в дальнейшем. Она не собирается остановиться между ними. Прошел почти год, прежде чем Аарон снова напомнил о себе. На сей раз по телефону с постоянными помехами из нью Ньюфаундленда, где укрылся с группой таких же компьютерщиков и организовал что-то вроде сектантской компьютерной сети. Он туманно заявил, что они изучают, Как будут работать будущие архивы, когда весь накопленный человечеством опыт превратится в единицы и нули? Микрофильмы и хранилища более не имеют значения для такого опыта. Теперь только компьютеры гарантируют человеку в определенном возрасте, что он не оставит после себя пустоты. Но разве можно гарантировать, что компьютеры в нашем волшебном полумире не начнут сами создавать и сохранять свой собственный опыт? Телефонная связь то и дело прерывалась. Луиза мало что поняла из его рассуждений, но он, по крайней мере, не был пьяный, полон жалости к себе. Он просил прислать ему литографию коршуна, напавшего на голубя. Они купили ее, когда в первые месяцы совместной жизни случайно зашли в художественную галерею. Через неделю или две Луиза послала ему литографию. Приблизительно тогда же она поняла, что он пусть тайком возобновил отношения с сыном. Аарон по-прежнему стоял у нее на пути. Временами она начинала сомневаться, что когда-нибудь сумеет стереть из памяти его лицо и освободиться от той мерки, какой мерила других мужчин, в результате чего над ними рано или поздно вершился суд, и они исчезали. Она набрала номер Хенрика. Каждый раз, когда давали о себе знать болячки, связанные с Аароном, луизи было необходимо услышать голос Хенрика, чтобы не впасть в отчаяние. Но отозвался снова автоответчик, и она сообщила, что до приезда в Висбю больше звонить не будет. Тогда сын не отвечал. Ее обычно охватывала какая-то детская тревога. На секунду в голове мелькали мысли о несчастных случаях, пожарах, болезнях. Потом она успокаивалась. Хенрик был осторожен, не склонен к ненужным рискам, хотя много путешествовал в поисках неизведанного. Луиза вышла во двор и закурила. Из дома Мицеса доносился мужской смех. Смеялся Панайотис, старший брат Мицеса. Панайотис к досаде всей семьи вывел деньги в футбольную лотерею и тем самым создал бессовестные финансовые предпосылки для своего легкомысленного образа жизни. Она улыбнулась, вспомнив его. Вдохнула дым и рассеянно решила, что бросит курить, когда ей стукнет шестьдесят. Она стояла одна в темноте. Теплый вечер Никаких холодных порывов ветра. «Я приехала сюда», — размышляла она, — «из Свега» и меланхоличного ландшафта Херьедалина в Грецию к захоронениям бронзового века. и снега и морозов теплые, сухие оливковые рощи. Погасив сигарету, Луиза вернулась в дом. Нога болела. Она нерешительно замерла, не зная, что делать. Потом еще раз позвонила Василису. Линия была свободна, но трубку никто не снял. Лицо Василиса в ее сознании тут же слилось с лицом Аарона. Василис обманул ее. Он считает ее частью своей жизни, без которой можно обойтись. В приступе ревности Луиза набрала номер его мобильника. Никакого ответа. Женский голос по-гречески попросил ее оставить сообщение. Стиснув зубы, она промолчала. Потом заперла чемодан и в ту же секунду решила порвать с Василисом. Она завершит бухгалтерскую книгу и захлопнет ее так же, как захлопнула крышку чемодана. Вытянувшись на кровати, Луиза уставилась на бесшумный вентилятор под потолком. Как она вообще могла иметь какие-то отношения с Василисом? Внезапно это показалось ей совершенно непонятным. Она почувствовала отвращение не к нему, а к себе самой. Вентилятор работал бесшумно, ревность улетучилась, собаки в темноте молчали. Как обычно, собираясь принять важное решение, она в мыслях называла себя по имени. Это Луиза Кантер осенью 2004 года. Вот ее жизнь. Черным по белому или, скорее, красным по черному. Привычное сочетание цветов на фрагментах урн, которые мы раскапываем в греческой земле. Луизе Кантер 54 года. Она не боится смотреть в зеркало, на свое лицо и тело. Она по-прежнему привлекательна, еще не старуха. Мужчина замечает ее, пусть и не оборачивается в ее сторону, а она сама. В чью сторону оборачивается она? Или же ее взгляд устремлен в землю, без устали притягивающую ее возможностями отыскать намерения и следы прошлого? Луиза Кантер захлопнула книгу под названием «Василис» и больше ее не откроет.